Оботонила зима, замеделила белым кружевом поля, Запоселила и берез, как невесты, красавицы, Только воробьям опять чего-то не нравится, кроет шьет мороз. По окнам узорами, и снежинки все летят, беспризорные, за окном поет мне бэк, в юга шумная, а в душе живет надежда безумная, за зимой придет весна. Ты приди ко мне из сна и останься. Без тебя я пропаду в зимний стужей. И поверь никто другой, мне не нужен. Не предавал, не загадывал И признание свое Все откладывал знают, ты меня поймешь И простишь, любя И поет моя душа Только для тебя За зимой придет весна не печалься, ты приди ко мне из сна и останься Без тебя я пропаду в зимние стужи И поверь, никто другой мне не нужен С тебе я пропаду в зимние стужи, И поверь никто другой мне не нужен.